Когда его приглашали на свадьбу маршалом, то есть распорядителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности. Распорядившись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое из блюда прямо руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за ужином в Копенбурге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 соседней зале да после дневных трудов в досужие вечерние часы когда п петрр по обкновению или выезжал в гости или у себя принимал гостей он бывал весел обходителен разговорчив любил вокруг себя видеть веселых собеседников слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского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 возразил п у меня есть наследник царевич ох да ведь он глуп все расстроит петру понравилось звучавшие горькой правдой откровенность моряка но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию да рак заметил ему петрр с усмешкой треснув его по голове этого при всех не говорят